Глава 22. Утром самоубийцы прибыли в Альту. Сухопутный капитан Микко Хейкинен был твердо уверен, что такое важное и непоколебимое решение, как самоубийство, нельзя принимать на трезвую голову, не выпив для более взвешенного подхода. Полковник не возражал. Один день большой беды не сделает. Жить им оставалось лишь короткий отрезок времени длиной в сутки. Капитан Хейкинен нашел за углом какого-то здания магазин винной монополии Норвегии и приступил к покупкам. Он попросил продать ему 33 бутылки водки. Продавцы удалились в заднюю комнату. Они, конечно, привыкли к тому, что финские туристы – падки на спиртное, но этот старик был вне конкуренции. Спросили у директора магазина, можно ли выдать одному алкоголику 33 бутылки водки директор явился лично взглянуть на сухопутного капитана Хейкинина. Заключив, что этот финн – профессиональный пьяница, он дал разрешение на продажу и даже порекомендовал кое-какие норвежские ликеры. Хейкинин взял и их. Всего получилось 45 бутылок. Полковник Кемпайнен пришел, чтобы заплатить и помочь отнести бутылки в автобус. Он полагал, что хватило бы и меньшего количества, Но Хейкинин настаивал, ведь человек умирает лишь раз в жизни. Раздобыли и закуску, но только на один раз. Решили, что больше не нужно, ведь они уже приближались к конечной точке своего маршрута. Уула Лисманки захотел еще купить полкубометра сухих березовых поленьев. Странное желание вызвало недоумение, но Уула объяснил, что сам-то он не собирается сопровождать самоубийц до конца. Он лучше останется здесь вместе с агрессивным оптимистом Сеппо и будет смотреть, как автобус сорвется с обрыва Нордкап и полетит в волны Северного Ледовитого океана. А дрова ули нужны для того, чтобы не замерзнуть на продуваемых всеми ветрами скалах. Местность настолько пустынная, что здесь не растут даже карликовые березы. Уула спросил у местных жителей, где можно купить дрова, желательно уже распиленные. Ему посоветовали сходить в домик на краю города, там продавали сухие дрова для камина. Уула купил поленья и сложил их в багажное отделение автобуса Корпелы. Заодно вылили содержимое автобусного туалета в местный септик. Этого добра изрядно набралось, пока кружили по Финляндии. Из Альты поехали на северо-восток, к горному кряжу. Впереди тарахтела местная развалюха, которую флагман Корпелы без труда обогнал. В зеркало Корпила увидел, что автобус движется по дороге между Альтой и Хаммерфестом. Корпила подумал, что вехоньке Джамбо Стария слишком дорогая игрушка, чтобы просто так топить его в волнах Северного Ледовитого океана. Тут вполне сгодился бы автобус похуже, вроде того, который Корпила только что обогнал. Может сделать последнее доброе дело – обменять свой автобус класса люкс на местную развалюху и тем самым принести пользу норвежской экономике? Корпела в микрофон спросил совета у самоубийц. Они тоже считали, что совершать массовое самоубийство на таком великолепном автобусе – непозволительная роскошь и охотно согласились умереть в менее шикарных условиях. Корпила прижал к краю дороги, тащившийся позади местный автобус, спросил у своих пассажиров, говорит ли кто-нибудь из них по-норвежски. Переводить вызвалась светская дама, жительница Хельсинки, госпожа Аулики Грандштедт, 55 лет. Она всю дорогу провела в раздумьях, но сейчас, когда понадобилось ее знание иностранного языка, очнулась. Корпела и Грандштедт отправились заключать сделку с водителем Хаммерфестского автобуса. Норвежский шофер поначалу злился на Корпелу за то, что тот так дерзко прижал его к обочине, но прекратил ворчать, когда услышал заманчивое предложение. Поменяться автобусами посреди дороги? Этот финский водитель совсем, что ли, спятил? Норвежец заявил, что некогда ему шутки шутить. По расписанию он должен попасть в Хаммерфест к вечеру. Пассажиров в автобусе было десятка-полтора, и большинство боялись не успеть на паром Хуртигрутен. Корпила попытался объяснить коллеге, что прямо сейчас тот может совершить самую выгодную сделку в жизни. Он окажется за баранкой шикарного туристического автобуса без всякой доплаты. Документы на машину в порядке, автобус оплачен без кредита. Неужели он не понимает, что ему представляется уникальная возможность разбогатеть прямо здесь, на трассе? Мысль о внезапном обогащении не укладывалась у норвежского шофера в голове. Корпела предложил его пассажирам посмотреть его финский автобус. Заинтересованные норвежцы отправились на экскурсию, сочли сделку выгодной и стали ворчать, сетуя на нелепую трусость своего водителя. В кои-то веки предлагают удачный вариант – лови момент. Но местные жители хорошо знали своего шофера и теперь проклинали его бесхребетность и излишний бюрократизм. Норвежец разозлился и заупрямился пуще прежнего. Он объяснял, что никто не заключает сделки посреди тундры, что автобус вообще не его, это собственность государства, и передавать его кому-либо он не имеет права даже в обмен на первоклассную машину. Между водителем и пассажирами разгорелся спор. Норвежцы хотели иметь новый автобус на маршруте «Альта Хаммерфест», но остолоп-шофер никак не соглашался на сделку. Он твердил про строгое расписание и государственную собственность. Полный болван, единодушно решили все. Корпеле тоже все это скоро надоело, и он отозвал свое царское предложение. Вместе с переводчицей, сев в свой автобус, он скрылся из виду. Упрямый же водитель местного транспорта, Панура тащился дальше в Хаммерфест согласно расписанию. Пассажиры всю дорогу его ругали. После неполного часа быстрой езды дорога резко повернула к океану. Подъезжали к Порсангерфьорду. Чем дальше продвигался автобус, тем меньше пассажирам хотелось общаться. При виде темно-серой волнистой поверхности океана самоубийцы вообще, казалось, утратили дар речи. Скоро эта мертвая зыбь, по которой друг за другом катятся волны, станет их могилой. Они въедут в устье фьорда, затем через 10 миль морского пути достигнут острова Магерёйя, в северной части которого голый мыс Нордкап выдается в ледяной океан. Последний путь обрывался слишком быстро. Казалось, Нордкап сам несся навстречу автобусу. Короткий миг на пароме, и они снова очутились на твердой земле. Корпила не мешкал. Гнал без остановки из Хонингсвога к Нордкапу. На самый северный скалистый обрыв группа прибыла поздно вечером. Корпила остановил автобус в километре от острия мыса Нордкап и приказал Уули, Лисманке и Сепу Сорьюнену забрать вещи, дрова и попрощаться со всеми. Это было хорошее место для обустройства лагеря. Можно было подойти к краю обрыва и посмотреть, как Корпила разгонит автобус и прорвется через предохранительные бортики прямо в море. «Да, была бы сейчас видеокамера, получился бы отличный фильм», сожалел Уула Лисманки, кидавший вместе с Орьяненом дрова из автобуса на землю тундры. Еды на двоих было вполне достаточно. «А водка? Может, ее не стоит топить?» спросил Уула. «И правда, из более чем 40 бутылок, которые добыл сухопутный капитан Хейкинен, Почти ничего не выпили. Сам же он успел опустошить одну бутылку и принялся было за вторую. Полковник согласился, что нехорошо выбрасывать запасы спиртного и выгрузил бутылки в вересковые заросли. Теперь за них отвечал Уула. Глаза оленевода заблестели, он явно одобрял это решение. К месту стоянки подъехал Релленен и автоторговец Лямся на машине полковника. Кемпайнен попросил передать Сорюнену ключи от машины. Он считал, что глупо топить две машины, когда все смертники помещались в одну. Полковник сказал Реланену и Лямсе, что пришло время садиться в автобус. Мужчины медленно поднялись в салон. Корпила завел автобус. Мощный мотор фатально заворчал. Впереди открывалась узкая дорожка которая шла по плоскому скалистому нагорью к самому мысу Нордкап. Там виднелась какая-то постройка. Они находились на высоте 300 метров над уровнем моря. Самоубийцы сидели на своих местах в безмолвном оцепенении. Наступил решающий момент. Одни закрыли глаза, другие обхватили голову руками. И только Хейкинин пил водку. Ула Лисманки и Сеппо бежали рядом с автобусом к острию мыса. Они торопились, чтобы не пропустить последний полет своих друзей. «Такое не каждый день увидишь», — пыхтел на бегу Уула. Автобус ждал, пока Уула и Сорьянен домчатся до острова края мыса. Полковник подошел к Корпеле и спросил, может ли он теперь, когда они уже на пороге смерти, открыть причину своего самоубийства. Корпила внимательно посмотрел в глаза полковнику и произнес «Мы, жители Пори, не любим распространяться о личных делах. Оставим это». Двое уже почти подбежали. Корпила повернулся, взглянул на своих спутников и объявил в микрофон, что пришло время отправляться в последний путь. «Ну, прощайте и спасибо за все. Я выжму из машины столько, сколько нужно, чтобы оторваться от земли». Крепко держитесь за сиденье, на краю обрыва тряханет. А потом мы полминуты пролетим по воздуху. Что будет дальше, вы знаете. Затем микрофон взял полковник и поблагодарил самоубийц за удачное путешествие. Ему захотелось переиначить известное высказывание главнокомандующего Маннергейма. Мы воевали на многих фронтах, но никогда раньше не видели таких отчаянных борцов за жизнь, как самоубийцы. Однако полковник промолчал. В минуту смерти не до красивых фраз. «Напоследок я бы хотел еще раз подчеркнуть, что никто из вас не обязан идти с нами на смерть. Друзья, прошу вас еще раз спокойно подумать о своем шаге. Дверца автобуса открыта, вы можете спокойно выйти. Снаружи жизнь продолжается». Повисла напряженная тишина. Самоубийцы смущенно посматривали друг на друга. Кое-кому явно хотелось выйти из автобуса и остаться в живых. Но никто не встал со своего места, все остались сидеть. Полковник расположился рядом с госпожой Пусари. Проректор сжала его руку. Она смотрела в окно на растилающееся вдали море. В километре от края обрыва под порывами ветра сгибались фигуры – Это были Ула Лисманки и Сеппо Сорионен. Ула махал им рукой. Автовладелец Корпила вдавил педаль газа и включил ручной тормоз. Он разгонялся. Мотор набирал обороты, стрелка зашла на красное поле. Корпила медленно отпускал сцепление. Автобус задрожал, как тяжело нагруженный бомбардировщик, что несется по взлетно-посадочной полосе, готовясь к полету. Корпела отпустил сцепление и тормоза. Закрутились колеса. Автобус «Люкс» отправлялся в последний путь. Стрелка спидометра отклонилась вправо, обрыв приближался с ужасающей быстротой. Корпила просигналил. Нордкап загремел и содрогнулся. Черные клубы выхлопного газа разметал ветер. Машина мчалась быстро, как никогда. Впереди ждала ледяная могила океана. И тут, в верхней части кабины, зажглась красная лампочка. Раздалось несколько тревожных сигналов. Жаждущие жизни руки потянулись к кнопке аварийной остановки. Корпило надавил на тормоза, автобус резко накренился, пассажиры слетели со своих сидений, резина колес задымилась. Океан приближался. Изумленные Лисманки и Сорьянен промчались мимо. Впереди были стальные перила. На краю обрыва Корпила изо всех сил вывернул баранку и в последнее мгновение развернул машину обратно на дорогу. Автобус, угрожающе взвился, как корабль, противостоящий шторму, в окне промелькнул поджидавший их океан убийца. Еще сто метров автобус по инерции проковылял вдоль края обрыва, Потом остановился. Внутри машины все шипело и бурлило. Из двигателя пошел пар, в системе охлаждения закипела вода. Корпело обернулся, желая посмотреть, что делается в салоне. Тридцать человек сидели в оцепенении, побледнев от ужаса.